Глава 29. Неожиданный случай со львом. Путешественники отправились в Кошем, где заказали легкий, но дорогой ланч, после чего Джесси отправила письмо своей учительнице. Их внимание привлекла зеленая вершина холма Портсдаун, и, оставив велосипеды в деревне, они взобрались по склону к старинному форту из красного кирпича. Отсюда с высоты открывался привлекательный вид на окруженный мелкими городками Портсмут На гавань с множеством кораблей, на пролив Солэнд и остров Уайт, похожий на витающее в дымке голубое облачко. В гостинице пикантный бриджи Джесси каким-то чудом превратились в традиционную юбку. Мистер Хубдрайвер грациозно возлежал на траве, курил сигарету и лениво рассматривал раскинувшиеся внизу, подобно крупномасштабной карте, укрепленные городки с защитными сооружениями, напоминавшими игрушечные крепости. Расстояние до них не превышало мили. Чуть дальше виднелись небольшие поля, а за ними начинался пригород Лэндпорта с многочисленными домами, окутанными дымом. Справа на северном берегу гавани среди деревьев расположился город Порчестер. Одолевавшая мистера Хубдрайвера тревога притаилась в дальнем углу сознания, а живое своевольное воображение обратилось к образу Джесси. Интересно, какое впечатление он на нее произвел. Оптимистичным взглядом он накинул свой костюм и благодушно оценил предпринятое в течение последних суток действия К счастью, мысль о бесконечном совершенстве мисс Милтон вернула его на Землю. Тем временем сама мисс Милтон, вот уже час, если не больше, незаметно, но весьма пристально наблюдала за своим спутником. Смотреть на него прямо она не могла, потому что он постоянно смотрел на нее. Волнение ее немного утихло, уступив место любопытству по отношению к этому благородному, но необычному джентльмену в коричневом костюме. Вспомнились странные обстоятельства их первой встречи. Он казался ей непонятным, но необходимо учитывать, что ее знание жизни было почерпнуто исключительно из книг, а потому было равным почти нулю. И все же нельзя приравнивать неопытность и даже определенное невежество к глупости. Молодая леди начала исследование объекта с проведения нескольких экспериментов. Так она выяснила, что его знание французского языка ограничивалось фразой «Сильвупле» – «Пожалуйста, будьте любезны», которую он, видимо, считал отличной застольной шуткой. Английский же его казался странным и неуверенным, но не таким, на каком в книгах изъяснялись представители низших слоев общества. Манеры нового знакомого выглядели в целом вполне достойными, хотя порою преувеличенно уважительными и старомодными. Однажды он даже использовал обращение мем. Спутник производил впечатление человека состоятельного, без определенных занятий, но ничего не знал о концертах, спектаклях и книгах. В таком случае, чем же он заполнял время? Он определенно отличался душевным благородством и в то же время бесхитростностью. В конце концов, мисс Милтон заключила, что прежде никогда не встречала подобного мужчину. Кого же он мог собой представлять? «Мистер Бенсон», — заговорила она, прервав тишину. Джентльмен перевернулся на живот и, подперев кулаком подбородок, вопросительно взглянул на нее. «К вашим услугам?» «Вы рисуете?» «Вы художник?» «Знаете ли...» Он выдержал многозначительную паузу. «Вряд ли я имею право называть себя художником, хотя действительно немного рисую». «Так, кое-какие наброски, небольшие пейзажи...» Мистер Хубдрайвер сорвал травинку и прикусил. «Скорее живое воображение, а вовсе не желание солгать, подсказала добавить в газетах и тому подобное». «Понимаю», — отозвалась Джесси, задумчиво глядя на него. Художники, конечно, представляли крайне разнородное сообщество. А уж гении могли выглядеть и вовсе странно. Мистер Хубдрайвер отвернулся в сторону и снова прикусил травинку. «Но рисую я не часто «Значит, рисование нельзя назвать вашей профессией?» «Нет, конечно», — пошел на попятную наш герой. «Я занимаюсь этим крайне нерегулярно. Так...» Иногда что-то приходит в голову, и я переношу это на бумагу, но назвать меня художником никак нельзя. Получается, что постоянного занятия у вас нет? Мистер драйвер посмотрел ей в глаза, но не увидел в них ничего, кроме чистого, лишенного подозрительности интереса. Возникло смутное желание вернуться к роли сыщика. На самом деле ситуация такова, — начал он, чтобы выиграть время. Профессия у меня есть, так, ничего особенного, но по некоторым причинам... О, прошу прощения за учиненный допрос. Не стоит извинений. Только я не могу в полной мере... Так что предоставляю вам возможность домыслить. Не хочу напускать туман таинственности. Может быть, набраться смелости и называться адвокатом? Во всяком случае, звучит солидно но об адвокатах она может что-нибудь знать. «Кажется, я сумею догадаться, кто вы». «Что же, попытайтесь?» — великодушно позволил мистер Хубдрайвер. «Вы приехали из какой-нибудь колонии?» «Господи милостивый!» — воскликнул наш герой, стремительно разворачивая парус по ветру. «И как только вы это поняли!» «Учтите, дорогой читатель, что мистер Хубдрайвер родился и вырос в пригороде Лондона». «Просто догадалась», — скромно ответила Джесси. Он изумленно вскинул брови и сорвал новую травинку. «А учились где-то на севере Англии?» «И снова попали в десятку», — похвалил ее мистер Хубдрайвер, перевернувшись обратно на спину. «Кажется, вы ясновидящая», — он с улыбкой покачал головой. «Продолжим? Из какой же именно колонии?» «Не знаю». «Попытайтесь отгадать?» ободрил ее наш герой. «Из Южной Африки», — робко предположила мисс Милтон. «Да, я почти уверена, что из Южной Африки». «Южная Африка велика», — поддразнил он. «Значит, я не ошиблась?» «Во всяком случае, не попали в молоко», — уклончиво ответил мистер Хубдрайвер, в то время как его воображение энергично исследовало новое пространство. «И все-таки действительно Южная Африка», — настойчиво уточнила Джесси. Глядя ей в глаза, он обнадеживающе улыбнулся. «На мысль о Южной Африке меня навел роман Оливии Шрейнер. Должно быть, вы знаете. История африканской фермы. Главный герой Грегори Роуз очень похож на вас». Шрейнер, Оливия Эмили Албертина. 1855-1920 года жизни. Южноафриканская англоязычная писательница и общественная деятельница. К сожалению, историю африканской фермы я не читал, но теперь обязательно прочитаю. Что представляет собой этот Грегори Роуз? Прочтите книгу, тогда узнаете. Это поистине удивительное место, где смешались расы и народы, а новая цивилизация вытесняет древнюю дикость. Вы выросли на земле великого вождя Кхама? Нет, он правил в другой части страны, покачал головой наш герой. Видите ли, мы жили вблизи Йоханнесбурга, на небольшой ферме по разведению страусов. Кажется, там находится засушливая долина Кару, верно? Вы правы. К счастью, земля досталась нам даром. Да, в прежние времена там было замечательно, но сейчас на ферме страусов уже не разводят. В голове мистера Хубдрейвера зародился рассказ об алмазных копях, однако он умолк, чтобы дать волю воображению слушательницы. К тому же он вдруг понял, что без беззастенчиво лжет, и эта мысль была ему неприятна. «А что случилось со страусами?» «Мы их распродали, когда собрались уехать с фермы. Не возражайте если я закурю еще одну сигарету?» «Да, в то время я был ребенком». «Вам приходилось жить в окружении негров и буров?» «Совершенно верно. Причем их было так много», подтвердил мистер Хубдрайвер, чиркая спичкой о подошву и ощущаю, как его бросают в жар от взятой на себя новой ответственности. «Ах, до да чего же интересно! Знаете, я никогда не была за границей. Конечно, если не считать Парижа, Ментона и Швейцарии». «От путешествий быстро устаешь», — произнес наш герой, глубокомысленно затянувшись. «Расскажите еще что-нибудь о ферме в Южной Африке. Когда я слышу о тех краях, воображение сразу оживает». Представляю целое стадо высоких страусов, которых чернокожий пастух выгоняет, наверное, на пастбище. А чем питаются страусы? Видите ли, — задумчиво начал мистер Хубдрайвер, — с самой разной едой. У этих птиц свои причуды. Конечно, они любят фрукты и всякие овощи. Не отказываются от куриного корма. Приходится решать по обстоятельствам. «А льва вы когда-нибудь видели?» «В наших местах они не часто встречались», — скромно ответил мистер Хубдрайвер. «Но, конечно, пару раз довелось их встретить». «Представляю, как это страшно. Вы испугались?» Наш герой уже не на шутку пожалел, что угодил в сети Южной Африки. Он снова глубоко затянулся и обратил задумчивый взор к проливу соланд тем временем мысленно решая судьбу грозного зверя. «Честно говоря, я даже не успел испугаться», — наконец ответил храбрый колониальный житель. «Все произошло так быстро...» «Продолжайте», — нетерпеливо поторопила его слушательница. «Я шел по загону, где держали птиц на откорм». «Значит, страусов едят?» — изумилась Джесси. «А я и не знала». «Едят, причем очень часто». «Особенно вкусные фаршированные страусы. Так вот, мы, точнее я, шел по этому загону, и вдруг в свете луны увидел какое-то существо, которое пристально на меня смотрит». Тут мистер Хубдрайвер покрылся потом. Кажется, его история зашла в тупик. «К счастью, при мне было отцовское ружье. Но должен признаться, что страху я натерпелся изрядно». Он снова глубоко затянулся. Прицелился туда, где, как мне казалось, должна была находиться голова, и нажал на спуск. Еще одна затяжка. И лев упал. Замертво? Абсолютно. Это был один из самых удачных выстрелов в моей жизни. А ведь мне тогда едва исполнилось 9 Да вы герой! А вот я наверняка закричала бы от ужаса и бросилась бежать. Бывают ситуации, когда бежать бесполезно. Побег означал бы смерть. «Я еще ни разу не встречалась с человеком, убившим льва», — почтительно заключила мисс Милтон. Ее мнение о собеседнике заметно изменилось. Наступила продолжительная пауза. Казалось, Джесси обдумывает новые вопросы. Мистер Хубдрайвер поспешно достал часы показывая ей время, спросил... «Послушайте, вам не кажется, что пора двигаться дальше?» Лицо нашего героя пылало, уши стали ярко красными, но спутница объяснила его смущение врожденной скромностью. Он тяжело поднялся. Его совесть теперь была отягощена убийством льва и подал спутнице руку, чтобы помочь встать. Путешественники спустились в кошем, забрали велосипеды и неторопливо поехали вдоль северного побережья обширной бухты. Однако мистер Хубдрайвер больше не чувствовал себя счастливым. В памяти крепко-накрепко застряла чудовищная бесстыдная ложь. И зачем только он врал? К счастью, Джесси больше не расспрашивала о Южной Африке, по крайней мере, вплоть до Порчестера, а рассуждала о возможности жить самостоятельно и о том, как отягощают людей цепи традиций. Она говорила так одухотворенно, что сознание нашего героя пришло в крайнее возбуждение. В прибрежной заводе возле замка ему удалось поймать несколько крабов. В Фархеме они остановились, чтобы выпить чаю, и отправились дальше на запад при весьма вдохновляющих обстоятельствах, о которых я сообщу, когда придет время.